Лабиринт оказался настолько огромным, что мы проторчали в нем еще чуть ли не сутки. Надвигался уже второй вечер. Эснобард, ты пока не нашел книги, которые помогли бы нам вылечить Кидзону? спросил я. Эснобард напрягся, будто включая свой поисковый навык на полную мощность. Мы уже близко, ответил он. Мы прошли еще немного, вдруг рафтянка садки и Эснобард дружно повернулись к одному из шкафов, на что-то отреагировав. Рафа! о Там... это не просто шкаф!» – заключил снабард «Ммм, я тоже остановился перед ним». «Ну, если шкаф с секретом, то очевидно с каким». С древних времен повелось, что механизмы в шкафах работают так. Потянешь за книгу – откроется секретный проход. Ловушка по желанию. Также возможно, что впереди нас ждет головоломка, а в одной из книг шкафа ключ или подсказка, нужные для ее решения. Ладно... «Тяните книги». «Есть». Мы бросились вытаскивать из шкафа книги, и, конечно же, одна из них оказалась приделанной к шкафу. Вернее, это была даже не книга, а рычаг в виде книги. Стоило за него потянуть, как шкаф с грохотом отъехал назад. «Ух ты, впервые вижу такой механизм в реальности». Однако впереди нас ждала та же дверь, что и та, через которую мы вошли в эту секцию. Драгоценный камень на ней выпустил луч в камень на зеркале, Но затем сверкнул искрой погас. «Что такое? Меня не пускает? Тут что, нужно какое-то конкретное оружие?» «Похоже, что так», — согласилась Рафталия. «Хотелось бы верить, что мы сможем открыть эту дверь, но мне кажется, что ничего не выйдет». Расстроенно пробормоталось на борт на правах местного знатока. Он оказался прав. Мы перепробовали все наше оружие, но безуспешно. «Ммм, суровая дверь», — подытожил я. Если она на самом деле хочет, чтобы ей принесли все священное или все клоновое оружие, то мы через нее никогда не пройдем. Этот лабиринт начинает меня раздражать обилием всяких тонкостей. Кстати, а нельзя ли дверь сломать? Хотя, вспоминая запретный на огонь, нас за такое хулиганство наверняка вышвырнут. Я посмотрел на барельеф. вдруг поможет. На нем изображено цветущее дерево? Как тщательно цветы нарисованы? Действительно, но я не узнаю их отозвался и Снобард. «Может, Света Сакура?» прошептала Силдина. «Да они и правда чем-то похожи, но...» вы это ошибаешься. Это вообще не Сакура», ответил я. «Тем не менее, это какое-то растение...» «Так, надо подумать». «У нас в мире есть закрытая страна Кутунро. Она играет роль арбитра, останавливает сбившихся с пути священных и звездных героев». «Да, вы рассказывали». «Здесь, конечно, другой мир, но в нем тоже есть священные герои. Могут ли в нем быть какие-то страны или механизмы, играющие похожую роль?» «Вы думаете, что эту дверь может открыть только инструмент арбитра?» «Я предполагаю». После моих слов Рафтян хлопнул в ладоши, спрыгнула с Рафтали и подняла лапы. «Рафа!» «Похоже, она пытается что-то сделать». «Рафтали, может, попробуешь использовать силу арбитра?» К большому сожалению, щит камня воли Сакуры пока что не работает, однако Рафтали должна быть доступна сила повелительницы. «Я могу использовать один из приемов, но... Если ты поддержишь Рафтян, вместе вы наверняка откроете дверь». «Хорошо, попробую». Рафтали убрала Катану в ножны и подняла перед собой. Они с Рафтян дружно копили силы и даже дышали одновременно. «Рафа!» Рафтян громко топнула лапой. Тот же миг под Рафталией зажглась магическая диаграмма. Оу, она и правда использует силу Повелительницы. «Пятиэлементная небесная зона! А Рафталия вдруг зашаталась. Рафа! Рафтян застонал от усилий, но дверь никак не отреагировала. Очевидно, для них это непосильная задача. Ключ должен быть гораздо сильнее. «Рафталия-сан!» гораздо подошла к Рафталии и вступила внутрь диаграммы. Вдруг узоры внутри я немного задрожали, а Грасс тускло засветилась. «Ой!» Грас попыталась отойти, поняв, что сделала что-то не то. «Ничего страшного, Грассан!» «Рафа!» Рафталия улыбнулась, а Рафтян вдруг собрала непонятно откуда взявшуюся энергию в шар и надавила им на дверь. Раздался тихий щелчок, и проход открылся. «Ого! Поверить не могу, что у нас получилось!» Поддержала меня Грас. Как-то это неправильно, конечно. Такое чувство, будто я только что открыл дверь внутри подземелья ключом, предназначенным для чего-то другого. По-хорошему, эта дверь не должна была открыться. Конечно, я большой любитель говорить «Ладно, и так сойдет. Но что-то в этом явлении не дает мне покоя. Это были очень странные ощущения. «Грасан, вы не знаете, что произошло?» Спросила Рафталия. «Неужели Грас в этом мире занимает то же положение, что Рафталия в нашем?» Предположил я. Может быть, она повелительница мира Кетзоны? С учетом примера Рафтали это вполне возможно. Родословные священных героев и арбитров, как правило, тесно связаны. Сожалею, но я не знаю, что произошло. Ответила Грасс. Может быть, это особенность спиритов? Предположила Силдина. Хм, возможно, что здесь наложились друг на друга несколько случайностей. В таком случае, игра после лечения кедзуны, тебе стоит заняться изучением свердословной корней. Возможно, ее семья что-то знает об инструментах, похожих на камень воли Сакуры. Подобные подсказки могут находиться где угодно. Кстати, а в библиотеке нет ничего на этот счет? Спросил я у Иснобарта. Здесь хранится астрономическое количество книг. И всех моих знаний хватит лишь на предположение. Возможно, они есть где-то еще глубже. Ответил тот. Как бы там ни было, если мы что-то нащупали, то это стоит изучить. По-моему, нам был дан довольно очевидный намек. Итак, мы решили двигаться дальше, полной надежды и сомнений. После двери нас встретила бесконечная винтовая лестница вниз, книжных шкафов вокруг не было, и от этого остановилось еще более не по себе. «Видимо, придется спускаться». «Похоже, вы правы», — согласился со мной Снобард. «Не терпится увидеть, что нас ждёт». «Перестаньте сверкать глазами!» – крикнул я Садине. «Мы сюда не развлекаться пришли. С другой стороны, трудно выжить в этом мире, если не ощущать предвкушения хотя бы в такие минуты. Я, конечно, не собираюсь брать пример строя горе героев, но этими мирами действительно можно наслаждаться как играми. Главное – не принимать одно за другое». Мы спускались, казалось, целую вечность, к счастью, монстров не встретилось, как ни крути, это явно довольно старый тайник. Так что если в нем и есть монстры, то только сознательно оставленные создателями. В конце концов, винтовая лестница закончилась. Дальше нас ждал проход с тупиком и кнопкой. Когда я нажал на нее, лестница отъехала в сторону. Видимо, это выход из секретной части лабиринта. Потайной проход привел нас в комнату, справа мы увидели еще одну запертую дверь, но теперь уже с обратной стороны. А слева нечто странное. Книги парили в воздухе, словно платформа. И вели к парящей комнате со стенами из книжных шкафов. «Похоже, это... кабинет главного библиотекаря. Об этом месте ходят легенды». Сказал Исноборт. «По-моему, это больше похоже на место, в котором дремлет сильный монстр». Заметил я. «Мне оно тоже не очень нравится. Но мы ведь не можем просто пройти мимо». «Это да. Идем в полной боевой готовности». «Есть». Убедившись, что все меня услышали, я поднялся на платформу и подошел ко входу в комнату. Кажется, тут нет никаких монстров. По крайней мере, ничего опасного я не заметил. Хотя я все равно боюсь, что кто-нибудь выскочит, как только мы попытаемся что-то взять. Посреди комнаты стоял светящийся книжный шкаф, за ним стол, на столе маленькая красная склянка. Причём вокруг склянки был светящийся круглый барьер, намекавший на важность этой вещи. Вдоль стен, как ни странно, книжных шкафов не было, зато были фрески. Они изображали схематичные пирамиды и нечто похожее на... крылатых кошек? Что это? Кстати, эти кошки одеты, а хвосты у них как у ящериц. Это какие-то монстры этого мира? Также на фресках я отыскал изображения священных и клановых орудий. Все они нарисованы светящимися. Что касается склянки, она была полна кроваво-красной жидкости Я коснулся барьера, и тот сразу погас. Я взял склянку и понюхал. «Это запах крови?» «Что за флакон?» «В фэнтези порой встречаются чаши с кровью святых». «Это оно?» «Возможно, это знаменитый яд из записи первого главного библиотекаря?» Отозвался иснабард «Даже так?» «Да, мы знали о нем только из записей. Но вот он, наконец, нашелся. «То да!» Силдина посмотрела на склянку с подозрением во взгляде. «Вложено очень много чего-то, не похожего на простые мысли. Не могу сказать, хорошо это или нет. Вот сюда. Я попробовал изучить склянку с помощью оценки, но либо эта жидкость слишком плотная, либо перегружена информацией, потому что оценка не удалась. Тем не менее, я понял, что содержимое у склянки необычное. Опасная штуковина. А вот что о ней писал первый главный библиотекарь. Один глоток – вечные муки. Два глотка – вечное одиночество. Три глотка – ужасная кончина. Ничего себе, ну и яд. Для чего он? Для самоубийства? Видимо, с его помощью первый главный библиотекарь покончил с собой. Но почему его последователи не избавились от остатков? Не то чтобы их было много, но все таки Ладно, а что насчет этого шкафа? Я попытался притронуться к одной из книг в нём. На мою руку отбросила. Шкаф меня отверг. «Возможно, из двух...» «Сокровищ можно было выбрать только одно. Госпожа Сейн говорит, что уже встречала подобное». «Что? Так я, выходит, зря схватил склянку?» «Чёрт возьми, какая дешевая уловка!» «Нет, я думаю, тут что-то другое», — сказала снобард и потянулся к светящемуся шкафу. Вдруг от шкафа к Аснобарту по полу поползли символы. «Берегись!» Крикнул я, оттолкнулась на Барта и поднял зеркало, но символы изменили курс и упрямо поплыли к библиокролику. «Ох!» – воскликнулся на Барт. «Ты в порядке?» Как только символы коснулись его, они тут же исчезли. «Да, я в порядке. Похоже, это всего лишь проверка на библиокролика. У меня высветилось сообщение, что мои полномочия проверены». «Ого! А теперь я считаюсь главным библиотекарем?» и могу снять печать со шкафа». Сноффборд принял форму кролика, встал перед шкафом и протянул лапу. Свечение шкафа рассыпалось на всполохе света, видимо, это означает, что барьера больше нет. Сноффборд тут же снял с полок несколько томов и начал их изучать. «Похоже, это как раз то, что мы ищем. Здесь указаны виды проклятий, которым подвержено священное оружие и способы борьбы с ним». «О! А этот том...» Похож на тот, который я подарил Лисие Сан. Она сказала, что до сих пор не расшифровала его. Возможно, эта книга ей поможет. Снобард показал мне одну из страниц, и правда картинки очень похожи. Однако на них также изображены эти крылатые кошки, которые нарисованы на фресках в этой комнате. Они словно атакуют какой-то силуэт, но кроме этого я ничего не понимаю. Помоги потом Лисии расшифровать. Разумеется, ответила Снобард. Как я уже говорил,. Она продвинулась в чтении этих книг дальше меня. Полагаю, вместе мы сможем приблизиться к разгадке Тайн Волн. Удачи. Эснобарт углубился в чтение книги о проклятиях. Так. Да, эта скленка содержит лекарство, которое помогает от разных неполадок с освещенным оружием. Правда? Да, это очень полезное место. Мы нашли то, что искали. С этими словами Эснобарт достал из кармана компакт-диск и влил в него ману или нечто подобное. Я сохранил наше расположение, теперь мы сможем вернуться в любое время. Пора возвращаться. Мы управились быстрее, чем я думала. Я прямо не ожидала. Заметила Садина. Очень здорово, что мы так быстро нашли, что хотели. Сказала Рафталия. Полностью согласна. Поддержала ее Грасс. Очевидно, у них отношение к этому походу совсем не такое, как у Садина. Я, пожалуй, соглашусь с ними в том, что такой быстрый успех – это прекрасно. Я видел проходы, ведущие еще ниже. Даже это еще не последний уровень лабиринта, заметила Снобард. Среди геймеров это называется контентом для продвинутых. В особенно глубоких частях лабиринта может быть спрятана сильная магия, хорошее оружие и редкие рецепты, но ходить туда страшновато. Рафтали и игрос посмотрели вниз с интересом в глазах, такое чувство, будто они хотят меня туда затащить против моей воли. Но я, конечно, сам утверждал, что мы должны стать сильнее. Если найдем время, вернемся сюда с Ицки и Кидзоной. Хорошо, согласилась Рафталия. Нам критически важно отыскать хорошие рецепты, пояснила Грас. Опять она за свое. Тебе тоже всегда нравилось искать сокровища Селдинатян? Я обожаю искать выпивку на затопленных кораблях. Рафафо! Ага. Садина и Селдина хорошо знакомы с поисками на затонувших кораблях, поэтому предвкушают исследование лабиринта. Рафтян зачем-то запрыгнул на садину и показала лапой полный вперед. Мы возвращаемся? Или остаемся здесь? Вопрос Сайн вернул нас в чувство. Пока что давайте вернемся, заключил я. Мы нашли, что искали, и я не думаю, что кто-то еще погрузится на эту глубину, пока нас не будет. Давай, Сайн. Ага, нить рядно. Сэйн использовала навык. Мы мгновенно оказались у входа и вышли наружу. Итак, мы нашли информацию для лечения кетзуны и благополучно выбрались из библиотеки Лабиринта.